Глава шестая. Последний парад. В алым костюме воительницы я восседала на балконе треста, на кресле, которое, наверное, должно было символизировать трон, и смотрела на площадь, по которой браво маршировали юные солдатики. Половина камер репортеров внизу была направлена не на потрясающую воображение военную мощь королевства, а в мою сторону. Я заметила также художника, который быстрыми размашистыми движениями рисовал эскиз будущей эпохальной картины. Вот куда они потом денутся, эти фотки и, как минимум, графический набросок. В галерее во дворце я их не видела. Я или мрак их тоже уничтожим. Генералы решили не затягивать с парадом. Войска были нужны на фронте, ибо противник легко смел, пусть и хорошо вооружённые, но крайне малочисленные пограничные отряды и даже немного продвинулся на нашу территорию. С другой стороны, ясный и чёткий посыл всем возможным бунтовщикам тоже стоило дать как можно быстрее. Отсюда и весь этот нелепый антураж. Королева приветствует войска. Солдаты салютуют своей королеве и кричат «Ура!», проходя мимо. Армия однозначно признала меня повелительницей ровно до тех пор, пока я благосклонно кивала на любое предложение генералов. Они стояли за моей спиной на балконе, окружили и как будто следили, чтобы я не сделала какой глупости. Повернулась, чтобы взглянуть на них, и наткнулась на пронзительные синие глаза авиатора. Виктор — победитель. Он смотрел с грустью и с сочувствием. Тоже, небось, понимал, что я не более чем выставочная кукла для этих вояк. «Ладно, я не гордая, можно и потерпеть. Пусть одержат эту чёртову победу и превратят меня в победительницу. Потом посмотрим, кого будут поддерживать рядовые офицеры, меня или этих стариков. Что-что о -что, историю российских женских дворцовых переворотов я в школе выучила хорошо. Ты поддержишь меня, мой пилот?» Синие глаза словно услышали невысказанный вопрос. Длинные пушистые ресницы на миг опустились, соглашаясь. Да, он всё понимал и будет на моей стороне. Хоть какая-то поддержка, помимо стоящей рядом Насты, да Тома за её спиной. Я отвернулась и стала смотреть на проходящие войска. Под грохот железных гусениц на площадь выползали монстрообразные паровые танки. Механистические войска, гордость королевства. Мобили, тянущие пушки танкетки с десантом и ещё куча лязгающих металлом машин, назначение которых я не понимала. Сверху раздался тихий свист. Я задрала голову и увидела крылья королевства, подопечных моего авиатора. Местные самолёты по сравнению с теми, что воевали в Первой и Второй мировых войнах на моей земле, были огромные и абсолютно бесшумные. Виной тому были все те же турбопаровые двигатели, что не поместились бы в небольшие аэропланы, так как требовали не только топлива, но и запасов воды, а также большой площади охлаждающих трубок, располагавшихся в широченных крыльях. Бомбардировщики в небе надо мной не уступали размерами пассажирским «Боингам». Насколько я знала, экипажи насчитывали до десятка человек, а бомб такой самолёт мог брать на борт несколько тонн. Летели красавцы ровным строем. Пять, десять, двадцать. Я сбилась со счёта. Много, туча, непобедимая армада, о чём действительно думала империя, когда объявила войну. И всё-таки какой-то червячок грыз меня внутри. Сердце стучало в восторге от этой мощи, которая с моим именем на устах марширует по площади, гремит стальными колёсами по брусчатке и летит над городом, оставляя дымные следы в воздухе а в душе поселился островок тьмы. Мерзкое, липкое ощущение, что всё идёт неправильно. Непонятно почему, но я ощущала себя на краю пропасти, что сползаю в неё вместе с сосыпающимися камнями. И вроде есть опора под ногами, но путь уже предрешён, и ничего не изменить. Я начала войну. Но ну, пусть не я лично, хорошо, но всё равно было понятно, что действия Империи — спровоцировало моё появление. Если бы Красная Королева не возникла в столице и страной по-прежнему правил бы Казимир, всё было бы иначе. А война — это всегда плохо, что бы там ни думали генералы. Эти бравые марширующие по площади мальчики прямо отсюда отправятся умирать. И всё это сделала я. Следующие три дня прошли как в тумане. Из ярких событий запомнила только, как Том принёс мне какую-то жёлтую газетёнку с заголовком «Королева самозванка». На передовице красовалось моё фото с тех времён, когда я проводила время на балах местной аристократии. Мира отследила появление гадкой статьи, и весь тираж уже изъяли до того, как он поступил в продажу. Но Том пришёл спросить, что делать с редакцией и особо наглой журналисткой, которую уже не первый раз ловили на пасквилях в мой адрес. Я попросила рассказать об авторе. То мне был бы собой, если бы заранее не подготовился к такому вопросу. Как выяснилось, некая Рита Майер активно клепала хайповые заголовки для ряда мелких газет различной степени желтушности. В основном они касались светских сплетен, но временами она выдавала и весьма едкие материалы на более серьёзные темы. Девица была не старше меня и год назад приехала из глубокой провинции покорять столицу. Понятно, что такая зубами вцеплялась за любую возможность прославить своё имя и зацепиться, если не в высшем обществе Праги, то хотя бы возле него. Кажется, я знала такой типаж людей. Урок по общению с подобными журналистами мне как-то невольно преподал мой босс. «Том, купи её!» — прервала я его словесное излияние. «Что?» — опешил он и запнулся. Он что, ожидал того, что я в гневе, потребую выпороть мерзавку розгами? Девушка просто хочет славы и денег. Дай ей и то, и другое. Сделай придворной пиарщицей. А, ты не знаешь этот термин. Скажем так, пусть старается над созданием моего позитивного образа. Обеспечь ей попадание в центральные газеты на главные полосы. Дай денег столько, чтобы у неё закружилась голова. Пишет девчонка хорошо, наглости не занимать, энергии через край. «Она хочет попасть в свет?» «Так пусть гордо вышагивает там в качестве голоса королевы. Я хочу, чтобы она работала на меня». Том нахмурился, подумал пару мгновений, но, кажется, ухватил мою мысль и кивнул. Пожалуй, это была единственная удача и хоть какое-то трезвое решение в те дни. В остальное время я, сжавшись, словно маленькая собачка, скулящая от предвкушения удара ремнём всемогущего хозяина, Ждала, чем обернётся эта война. Какие-то люди приходили, совещались, что-то подписывали. По словам Тома, я вела себя крайне разумно. Наста что-то подозревала, но только хмурилась, глядя на меня. А я всё ждала, когда с фронта приедет первый эшелон с ранеными и поступят первые сведения об убитых. Лучший военный госпиталь был в столице. Фронт был не так далеко отсюда, так что после первых перевязок и операций в полевых условиях Долечиваться всех должны были отправлять сюда, всего же несколько часов на паровозе. Поэтому, как только Том сообщил, что первый эшелон с ранеными прибыл в Прагу, я отменила все встречи и направилась в госпиталь. Мой помощник не был бы самим собой, если бы не подтянул под это событие репортеров и мою новую пиарщицу. Ещё бы, высочайшая особа навещает бравых воинов, проливших кровь за Отечество». Отличный повод показать меня народу с выгодной стороны. Но вот об этом я думала в последнюю очередь. Собственно, я ни о чём не думала. Просто чувствовала, что обязана взглянуть в глаза тем, кто, по моей милости, стал инвалидом. Самое ужасное в госпиталях — это запах. Он бьёт наотмашь в ноздри, как только входишь в коридор с палатами. Вонь свежей крови, мочи, гниющего мяса, каловых масс. И это несмотря на все старания медсестёр, ухаживающих за ранеными. Я зашла в палату под вспышки фотокамер и ощутила волну ледяных мурашек по спине. Вот она, цена моего правления. Молодой юноша с ранением плеча восторженно сверкал глазами. Ему повезло. Скоро будет здоров, а шрамы понравятся дамам. Его сосед с загипсованной ногой тоже легко отделался, сломал стопу, приземлившись парашютом. Спросила его то, что болело и беспокоило больше всего. Как там на фронте? Хотела увидеть войну хотя бы их глазами, но ничего не вышло. Юноша с пылающим взглядом сыпал казёнными фразами о том, что враг будет обязательно разбит, а второй угрюмо молчал. Может, он и сказал бы что. Да только не неподдружный скрип карандашей репортеров, фиксирующих патриотические речи героя. В следующей палате дело было скверно. Сгоревший танкист, забинтованный как мумия, непрерывно стонал, несмотря на капельницу с обезболивающим, уходящую куда-то в эту груду бинтов. Второй лежал и бессмысленным взором смотрел в потолок. Ноги прикрыты одеялом, но даже так было видно, что слева конечность слишком коротка. Подошла к нему и взяла за руку, не знаю зачем. При виде него сердце болезненно сжалось, и движение получилось само собой. Опять вспышки камер, ненавижу их. Наверняка именно этот кадр и поместят на передовице. Я в скромном чёрном наряде, который так контрастно выглядит на фоне окружающей стерильной белизны и красных пятен на бинтах, сочувственно держу героя войны за руку. Мозг подмечает это автоматически, а сердце сжалось в ожидании ответа. «Как там на фронте?» И его прорвало. Взгляд перестал быть бессмысленным равнодушным. Теперь его глаза сверкали страхом и горечью. Раненый плевался словами, кричал, что там ад, что имперские войска наступают, и мы не в силах сдержать их натиск. Адские невиданные машины врага сминают нашу оборону. Армия бежит. Карандаши, прикормленных дворцом журналистов, перестали скрипеть. Эти слова на страницы газет не попадут. Но, в отличие от того, что я слышала в предыдущей палате, этот человек говорил от всего сердца. Да, он напуган. Боль и страх в его устах преувеличивают всё во много раз, но это всё равно правда. Мои генералы просчитались, а ироничный и грустный авиатор был прав. Врага недооценивали. Удар империи не был самоубийством. Переходила дальше из палаты в палату, как во сне. Душа заледенела в конец от вида ран, крови, страданий и покалеченных душ. Казалось, что тот, кто дотронется до меня, превратится в ледяную статую. Репортеры уже получили достаточно материала и давно покинули госпиталь, так что я, когда вымученно улыбалась воинам, всё чаще получала правдивые ответы. Шепотом в полголоса. Они говорили о том, как взрываются наши бронемобили от невиданных доселе самоходных пушек врага, как горят в воздухе самолёты, не в силах противостоять невесть откуда взявшейся авиации империи. Когда я вышла из больницы, решение уже созрело окончательно.